Когда выходила замуж, мне казалось, что я счастлива. Потом я поняла, что ошиблась. После развода мне было особенно тяжело, и я с радостью приняла предложение стать помощником координатора «Голубых». Давно? Уже пять лет. Вы пытались забыться в работе? Да, на меня постигла неудача. Мужчины умеют находить себя в работе целиком и полностью отдаваясь любимому делу. Женщинам это не дано. Вы так считаете? Убеждена. Каждая женщина – это прежде всего женщина, в душе она мечтает о простом человеческом счастье, о своей семье, о своем муже. И не имеет значения, кто ты – премьер-министр или прачка. Они – все женщины, и даже феминистки, и даже они. В их рядах много отчаявшихся, заблудших, потерявших надежду на свое счастье. Никогда не думал об этом. А вы подумайте. Помните спор Марии Стюарт с Елизаветой? Мне всегда было жаль королеву больше, чем ее соперницу. Ведь женщина победила. Женщина мария Стюарт, лишившись головы, торжествовала над королевой Елизаветой. Может быть, последняя отдала бы часть своего венца за радости, которые ей были не даны. Я всегда считал Елизавету бесчувственной женщиной и жалел Марию с точки зрения мужчины. Разумеется, а Елизавета была женщиной, как, впрочем, мы все. И она хотела просто человеческого счастья, детей, радости. Но поняв, что это ей не дано, и почувствовав, что ее счастливой сопернице повезло больше, она не могла найти себе место. В политике победила Елизавета, ведь в искусстве игры Мария. И еще неизвестно, чья победа дороже. С вами интересно разговаривать. Вы открываете новый взгляд на старые вещи. А вы стараетесь очень незаметно польстить мне и я должна делать вид, что этого не замечаю. Шары засмеялся. Ну вот видите, я же говорил, интересно. Не знаешь, что вы скажете в следующую минуту? Вы удивительный человек, мисс Дейли. Это опять комплимент? Подняла брови элен Нет. Святая правда. В конце концов, могу я сделать вам в течение трех дней пару комплиментов, хотя бы за вашу хорошую работу? Генеральный координатор посмотрела в глаза Депре. Вы знаете, что ждет вашу группу? Догадываюсь. Вы должны не только обнаружить лаборатории триады, вам поручат и проследить их связи. Конечно, это очень опасно. Дюпре улыбнулся. Я начинаю подозревать, что вы специально проверяете мою психологическую устойчивость перед предстоящей операцией. Не шутите. Вы же знаете, что это все может кончиться. Это работа. Вы можете не вернуться оттуда. Пятьдесят на 50 Фифти-фифти. Что? Не поняла Эллен. А можем и вернуться. Я хочу, чтобы вы вернулись, Шарль. Слышите? Хочу. Что-то дрогнуло в ее лице. Это очень страшно, Шарль, прошептала она. Уходят друзья, знакомые, близкие и не возвращаются. Один, второй, третий. Я знала Тааме. Он был другом Чанга. Я встречалась с Фагельвейдом, о Моррисон. Вы, наверное, слышали о Йоркширском потрошителе. Это его работа, а теперь они его. Это были отличные люди, Шарль. Добрые, мужественные, отзывчивые. Ничего не случится. Все будет характерно. Молчи. элен зажала ему рот рукой. Пожалуйста, молчи. Если ты не вернешься, мне будет очень больно. «Слышишь? Очень!» Дюпре осторожно взял ее руку, поднес к губам и поцеловал. В тишине комнаты отчетливо прозвучал телефонный звонок. элен вздрогнула. Через 10 секунд раздался еще один. И, наконец, когда телефон прозвучал в третий раз с прежним интервалом, Шарль, поняв, что на том конце набирают номер специально уже в третий раз, поднял трубку и передал ее миссис Дейли. «Это музей?» — раздался голос Чанга. — Нет, вы ошиблись. — Странно. Скажите, пожалуйста, разве номер вашего телефона кончается не шестеркой?